Глава 19 Создается такое впечатление, что некромант в курсе, что мы знаем о местонахождении всех долгожителей Хаперского района. При этом он сам к их числу не относится, поэтому просто играет с нами. Не может же быть простым совпадением тот факт, что с нами решил переговорить с глазу на глаз один из последних местных старцев – Мы ехали к нему, а он знал, где мы появимся в конечном итоге. И чьих это трудов плоды? У старика есть магия предсказания или с ним успел встретиться некромант? Что ж, уже очень скоро я узнаю ответ на этот вопрос. Я, пожалуй, подожду здесь, сказал Сечинов. Мне надо немного прийти в себя после последнего пациента. Думаю, я тоже останусь с господином Сеченовым у кареты, добавил Кораблев. «Раз старик хочет поговорить именно с вами, нам не стоит вмешиваться в эту беседу». С одной стороны, они правы. Мне бы тоже хотелось пообщаться с этим пациентом с глазу на глаз. Но с другой стороны, есть риск, что там находится ловушка некроманта. Хотя, я хоть и понимаю, что перевес сил у нас очень большой, и работает он не в мою пользу, но все равно страха перед некромантом я почему-то не испытываю. Если он все-таки решит на меня напасть... Я сделаю все, чтобы выжить. А если не выживу, то в любом случае заберу этого подонка с собой. Остальные лекари остались позади, а знахарка Светлана тем временем повела меня к дому, где на последнем издыхании ожидал пациент. «Папка мой», — прикрыв глаза, махнул рукой пожилой мужчина. «Совсем ему уже худо». Я на доли секунды решил, что это и есть мой пациент, но чуть позже до меня дошло что передо мной его сын. Да, ему уже под 80, но если вспомнить, сколько лет больному, удивляться тут нечему. Возможно, Лука Андреевич даже до праправнуков дожил. — Не переживайте, Павел Лукич, — обратилась к нему Светлана. — Лекарь сейчас его смотрят но, сами понимаете, вряд ли сможет что-то сделать. Возраст все-таки уже не тот у вашего отца. — Да я понимаю, — вздохнул мужчина. «Погодите», – перебил их я. «Не спешите с выводами. Я проверю, что с вашим отцом. Может, смогу продлить ему годы жизни». Хоть я и понимал, что Светлана во многом права. Если человеку уже за 100 трудно надеяться на что-то хорошее в случае его болезней. Я морально готов к тому, что этого пациента мне не спасти. Но попытаться все-таки стоит в любом случае. Я прошел мимо десятка родственников в дом, где меня ожидал сухонекий старик». Он лежал на постели, дышать ему было тяжело. Однако, как только я переступил порог его комнаты, он сразу же пришел в себя и хриплым голосом произнес: «Оставьте меня наедине с Алексеем Александровичем. Нам есть о чем поговорить». Светлана молча кивнула, жестом попросила родственников удалиться, а затем закрыла за мной двери. «Как себя чувствуете, Лука Андреевич?» присел рядом с больным я. «Мне передали, что вы меня ждете. Откуда вы узнали, что я здесь появлюсь?» «Послушайте меня внимательно, господин Мечников». Старик вцепился в мой рукав. Причем хватка его оказалась настолько крепкой, что я уж было решил, будто мужчина лишь притворяется немощным. «О моем здоровье не думайте. Мои дни сочтены. Я должен передать вам предупреждение». «От того человека, которого вы ищете!» Некротики старик не источает. Передо мной очередной подозреваемый, который не подтвердил наших Сечиновым догадок. А чьи слова он хочет мне передать, я уже понял. Очевидно, наш общий враг успел побывать здесь еще до нашего приезда. «Он угрожал вам?» — поинтересовался я. «Если этот ублюдок уже дошел до такого...» и принялся причинять прямой вред людям, за здоровье которых я ответственен. В таком случае на пощаду он точно может не надеяться. Я буду вынужден не только стереть его некротическую магию, но и забрать жизнь этого отвратительного мага. «Прямо он мне не угрожал», — медленно помотал головой Лука Андреевич. «Просто предупредил, что жить мне осталось всего два дня». И пообещал, что позаботится о моих родственниках, если я откажусь от лекарской помощи. Но перед смертью передам вам послание, Алексей Александрович. Слишком уж подозрительно выходит. Позаботиться о родственниках — это ложь. Некромант никогда не станет спасать кого-то и нести добро в окружающий мир. Да и старик свалился сразу после его посещения. Скорее всего, он отобрал у него жизненную энергию. Возможно, крупицы жизни столь старых людей очень дороги для некромантов. Нечто подобное я читал в трактате склепе. «Этот человек вас обманул», — прямо сказал я. «Он никому помогать не будет, но я помогу вам, восстановлю ваше здоровье и предупрежу городовых, чтобы о вашей семье позаботились. Он не сможет причинить вам вреда». «Поступайте, как считаете нужным, господин Мечников. Спорить с вами я не имею права», — сказал Лука Андреевич. «Однако прошу вас, прежде чем что-то делать, послушайте мое предупреждение». «Хорошо. И что же просил передать этот человек?» «Он хотел сказать, чтобы вы прекратили его поиски. Он сам вас найдет, когда захочет. И этот момент уже очень скоро настанет». А вот это уже звучит как угроза. Я так не думаю. Он сказал, что не желает вам зла. И вашему коллеге Ивану Михайловичу тоже. Как я понял, у него нет причин отнимать ваши жизни. Если это правда, такое заявление может означать только одно. Мы ему зачем-то нужны. Если двух настырных лекарей до сих пор не убили, значит, есть причины, по которой они могут принести некроманту, «Иную пользу. Только зачем мы Сечиновым понадобились этому мерзавцу? Странно. Вы не запомнили, как он выглядел? Может, хоть какие-то запоминающиеся черты?» Его лицо было сокрыто. От него пахло чем-то старинным, древней могущественной магией. Это смог понять даже я, простой крестьянин. Мне в жизни доводилось встречаться с сильными колдунами. «Наблюдать за ними со стороны. Я знаю, о чем говорю». «Что ж, о его силе я и так знал. Эта информация мне ничего не дает». «И еще», — вновь заговорил старик, — «меня больше всего смутил его возраст. Повторюсь, от него веяло старостью, но руки у этого мужчины были молодые, не такие, как у меня». «Об этом я тоже уже догадался». Как только мы с Сеченовым осознали, что местные долгожители не являются некромантами, я понял то, что мы все это время упускали. Сколько бы ему ни было лет, далеко не факт, что он выглядит как старик. Некромант может использовать жизненную энергию других людей, чтобы сохранять свою молодость. Лечит, но всегда берет что-то взамен. Что ж, спасибо за предупреждение, Лука Андреевич. Я подумаю, как к нему правильно отнестись. А теперь давайте я приведу вас в порядок. Не же вам валяться в таком состоянии. Вижу, тело у вас крепкое, должны выкарабкаться. Напомните, сколько вам лет? До да 105 пяти пару месяцев не дожил. Нет уж, такой юбилей мы пропускать не будем. Улыбнулся я, стараясь поддержать пациента. Держитесь, сейчас я вас осмотрю и сделаю все необходимое, чтобы улучшить ваше состояние. Я измерил давление, проверил пульс, сухожильные рефлексы, а затем оценил работу легких. Как я и сказал ранее, весь организм старика, несмотря на солидный возраст, работал очень даже сносно. Дыхание жесткое, но хрипов нет. Давление и пульс слегка повышены, мышечный тонус ослаблен, но при этом нормальные рефлексы функционируют, а патологические отсутствуют. Что-то здесь не то. Должна быть причина, по которой ему становится хуже. Среди врачей бытуют мнение, что от старости в принципе не умирают. Просто старость обостряет хронические заболевания и, в конце концов, одно из них приводит к летальному исходу. Чаще всего речь идет о сердечной или легочной недостаточности, онкологии или же о нарушении мозгового кровообращения. Но тут мне даже не к чему особо придраться. Мне доводилось видеть таких стариков, причем много раз. Обычно ему удавалось прожить еще 2-3 года после осмотра причем не сказал бы, что весь короткий остаток жизни они продолжали болеть. Подозреваю, что вся проблема в посещении некроманта. Он что-то сделал, изменил тело старика так, что теперь даже я не могу найти этот роковой симптом, который вытягивает из мужчины жизнь. — А что если сделать так? — прошептала я себе под нос. И активировал лекарский покров. Моя защитная оболочка коснулась тела старика, И я тут же услышал, как в комнате с треском лопнул какой-то канат. Источник звука я увидел не сразу. На доли секунды в воздухе повисли обрывки темно-фиолетовой магической нити, которая отходила от сердца старика и заканчивалась где-то за пределами дома. Сделал глубокий выдох, воскликнул Лука Андреевич и тут же вскочил с кровати Чтоб меня Грифон заклевал! Что это было? О, вижу, вы уже приободрились? улыбнулся я. Хе-хе-хе! Принялся хохотать старик. И вправду сработало. Так что ли выходит, Алексей Александрович, поживу я еще немного. Как я и обещал, кивнул я, постепенно заглушая лекарский покров. А насчет некроманта не беспокойтесь. Думаю, я его найду быстрее, чем он того захочет. Когда я вывел старика из комнаты. Все его родственники потеряли дар речи. Сыновья Луки чуть сознание не потеряли, предчувствуя, что после такого чудо-лечения меня опять начнут подозревать в некромантии. «Алексей Александрович, да как же это возможно? Он ведь был уже при смерти!» не удержала изнахарка Светлана. Я жег бы тебя оторвать, Светка!» буркнул Лука Андреевич. «Рано еще! Господин Мечников сказал, что я еще лет десять проживу!» Я такого не говорил, но если старцу буду придавать силы и мысли об этом, я оспаривать не стану. На этот раз за помощь родственники Луки дали мне солидную сумму. Я отказывался от лишних денег, но они пригрозили перевернуть карету, если мы не заберем столько, сколько они дают. В этом случае спорить с грозными жителями села я не стал. Тем более они делают это от чистого сердца. Им же самим будет легче на душе, если за помощь старейшему члену их семейства Лекарь получит хорошую награду. «Вот, Иван Сергеевич!» Я передал главному лекарю полученные деньги, когда наша карета тронулась по направлению в Хапёрск. В итоге наша поездка очень даже хорошо окупилась. «Эх!» — вздохнул он, взвешивая ладони мешочек с деньгами. «Только не радует меня эта сумма. Деньги-то мы достали, людям помогли. Но наследник романта так и не напали». «Напали, Иван Сергеевич!» — улыбнулся я. Круг сузился. У меня уже появляются мысли насчет того, кем этот ублюдок может оказаться. Скоро мы его найдем. По дороге в Хаперск мы почти не разговаривали. Кораблев на протяжении всего пути вел почет доходов и расходов амбулатории. Сечинов молча смотрел в окно, а я анализировал все события, которые успели произойти за последние несколько месяцев. И несколько моментов в моей голове никак не стыковались. В моём окружении есть люди, которые ведут себя очень странно, не так, как должны. И все это время некоторых проступки я игнорировал. А все потому, что один из них очень умело водил нас за нас Но говорить об этом никому не стоит. Лучше сделать вид, что я пока ни о чем не догадался. То, то же удивится этот стервец, когда я приставлю клинок к его шее. Домой мы вернулись поздно вечером, но на этот раз я хотя бы смог провести время с семьей. Оказалось, что за время моего отсутствия Сережа начал произносить первые звуки, которые хотя бы отдаленно напоминали слова. Ребенок за счет высокого лекарского потенциала развивался очень быстро. Повезло еще, что в доме удалось сохранить доброхота. Ворочаливый домовой всегда старался помогать Кате и по дому, и в роли няньки. Токс уже стал более задумчивым. Странно говорить, такое о клеще и эмоции, которого прочитать практически невозможно, но я уже привык понимать его скудную мимику. «Что, дружище, никак не можешь выгнать из головы всплывшие воспоминания?» — спросил я Токса, когда мы с ним ближе к полуночи, вышли на крыльцо подышать свежим ночным воздухом. Жж! утвердительно ответил Токс. «Я думал насчет того, как вернуть тебе тело. Есть в этом городе некромант, могущественный колдун, у которого, возможно, хватит сил, чтобы это сделать», — решил поделиться с Токсом я. «Но сотрудничать он с нами не станет». «А если и поможет, обязательно обманет, чтобы получить больше выгоды. Поэтому я и рассказываю тебе об этом, Токс. Хочу быть честным. Один из главных способов вернуть твое тело придется отнести. Ж-ж! закричал Токс и принялся быстро спускаться с крыльца. «Ну и куда ты побежал? Обиделся, что ли?» Но спустя минуту Моноклещ вернулся. Как оказалось, убегал он совсем по другой причине. Токс обнаружил под почтовым ящиком небольшой клочок бумаги и принес его мне. А это еще что такое? Нахмурился я, стараясь разглядеть сообщение. Сделать это было трудно, поскольку единственным источником света была полная луна. Однако я все же смог прочесть написанное. И адресовано оно было мне. Раз вы не хотите играть по моим правилам, господин Мечников, я готов пойти вам навстречу еще раз. Предлагаю встретиться завтра ровно в 2 часа дня у разрушенного дома, который вы со своим другом совсем недавно изучали. Приходите один, иначе разговор не состоится. все таки сам решил себя показать. Что ж, я хотел выйти на его соли самостоятельно, но отказываться от встречи не стану. Хотя есть еще один вариант, как застать его врасплох, и я им обязательно воспользуюсь. Заняться этим завтра мне будет нетрудно. В амбулатории выходной день. Госпиталем будет заниматься Иван Сечинов. Да и на заводе снова настал порядок, после того, как я посадил кузнеца Петровича на место Синицына. Этот мужик знает, как правильно строить других работяг». Токс поднялся на ступень выше и похлопал меня по спине, видимо, пытаясь дать ответ на мой предыдущий монолог. Сказал «Будь как будет». Этой ночью я не смог замкнуть глаз. Вернее, попытался это сделать, но уже через час проснулся абсолютно бодрым, потому что во сне ко мне пришло осознание, как можно ускорить процесс разработки всех производящихся на заводе лекарств. Нужен катализатор, и он у меня есть. Пару месяцев назад ксанфиапраксин продал мне растение, сок которого даже в небольшой дозе сильно ускорял обмен веществ человека. Кроме того, в ходе исследований Я обнаружил, что это растение также ускоряет и химические реакции. Если сделают специальные пластины, пропитанные этим соком, то процесс создания препаратов сильно ускорится. У них появится матрица для химических реакций. В итоге я всю ночь провел в подвале, пытаясь прикинуть, как это будет выглядеть. К рассвету у меня уже был готов чертеж, поэтому в этот день я решил не отдыхать и сразу же направился на завод. И еще до прихода других работников я приступил к созданию пластины. И в итоге к полудню они были готовы. Что-то вы сегодня рано, Алексей Александрович, подметил Денис Чижиков. Я вообще не ожидал, что вы сегодня придете. Все-таки у директоров должен быть выходной по субботам, разве нет? А ты только о выходных и думаешь, Чижиков? Усмехнулся я. Не расслабляться. Сегодня мы доведем до ума сразу три препарата. Вместе с Петровичем. Мы загрузили пластины в несколько емкостей для химикатов. Много таких деталей мне создать не удалось, поскольку запасы магического растения были крайне скудны. Надо бы написать письмо в дом Свитневых. Пусть передадут своему кучеру, что мне нужна новая поставка. Закипела работа. В первую очередь через систему прогнали смесь для создания аналтраксона. Я откорректировал дозу и соотношение реактивов, и эффект меня поразил. Как только мы выгрузили белый порошок из сушильной камеры, я почувствовал мощный приток лекарской магии. А это могло означать только одно. Я выполнил одно из требований клятвы. Продвинул лекарское дело вперед. А это значит, что препарат вышел качественным. «Жаль, что этого не видит Синецина», — вздохнула Игорь Лебедев, закончив подзарядку огненного кристалла. «С помощью его магии мы решили немного сэкономить на закупке новых разогревающих минералов. Все-таки он немало сил вложил в развитие этого завода. «Ничего, мы ему отплатим за это добром, пусть пока он немного отдохнет», — сказал я. «А пока, Игорь, дай сигнал рабочим, пусть загружает реактивы для иммуномодулятора. Противовирусное придется сделать чуть позже». «А почему не наоборот? Разве препарат против вирусов не будет более полезным?» «Тут можно поспорить. Даже из названия понятно, что противовирусный препарат выполняет всего одну функцию». А иммуномодулятор пригодится не только людям с инфекционными заболеваниями, но и многим другим. Помнишь, я рассказывал тебе про сахарный диабет, иммунодефициты и хронические воспалительные заболевания легких? Да, я совсем недавно повторял этот конспект. Хорошо, значит, действительно не забыл. Игорь хоть и не имеет лекарских сил, но уже знает гораздо больше всех живущих в этом мире лекарей. Потому что я передал ему знания из прошлой жизни. Только ему одному. О не и Юрий Сапрыкину я дал лишь стандартные знания. Доверить им такую роскошь нельзя. Распространять ее пока что не стоит. Иначе в научном мире возникнет масса вопросов о том, откуда я все это знаю. Еще и сочтут каким-нибудь иностранным шпионом В военных условиях так точно не стоит рисковать. Можно и на плахе оказаться. Точно! Я понял твою логику! Обрадовался собственному умозаключению Игоря. «Иммуномодуляторами можно будет лечить больше пяти групп болезней разом. И это грамотный ход. Осталось только проверить их в действии», — сказал я. Эффекта от них точно будет. Формулу я подобрал правильную. Но желательно еще озаботиться отсутствием побочных эффектов. Иначе с нашими пациентами случится то же самое, что и с сеницином, который, ну, ты сам понял». «Ну что, мужики!» — воскликнул Петрович. «Приступаем к следующему заходу!» «Работы сегодня будет много, но за хорошую работу полагается хорошая плата. и Алексей Александрович нас не обделит, верно же, господин Мечников?» «Спрашивайте еще», — крикнул я. «Когда это я вас обделял?» И мои сотрудники это знали, поэтому после короткого диалога весь завод разразился торжественными криками, а уже через пару минут вовсю пошла подготовка иммуномодулятора. Я осмотрелся, взглянул на часы. Время до встречи с некромантом еще есть. Лекарский покров его пока что не фиксируют. Пока все идет по моему плану, вот только для его реализации придется поспешить. У меня еще запланирована проба иммуномодулятора. Если в нем не окажется побочных эффектов, можно будет сразу патентовать и отправлять научную работу о принципах функционирования иммунитета в Санкт-Петербург. Думаю, Ярослав Мечеников найдет способ внедрить еще одну научную статью в базу Лекарской Академии Наук. «Что ж, вот и первая порция, Алексей Александрович», сообщил мне Петрович, рассматривая вещество, образовавшиеся на подготовленной мной матрице. «Я только что-то сомневаюсь. Точно такой же белый порошок, как и предыдущий. Их ведь и перепутать можно». «Так и должно быть. Почти все препараты по цвету выглядят одинаково. За редким исключением. Объяснил я, затем пинцетом взял небольшой комок вещества и, собравшись силами, проглотил его. На заводе воцарилась гробовая тишина. Мне показалось, будто мои сотрудники с опасением ждут, что я посинею, пущу пену изо рта и упаду замертво. Могу их понять. Больше никто в Хаперске им столько платить за работу не будет. Лучше моего завода здесь предприятия больше нет. Однако я прождал 15 минут, и никаких побочных эффектов не ощутил. Как раз наоборот. В теле поднялось горячее приятное бурление. Будто весь организм начал работать так, как надо. Поначалу я даже решил, что препарат работает неправильно, но вскоре осознал то, о чем не было информации даже в трактате о склепе. Бурлит во мне магия. А раз она начала усиливаться, значит между моими витками и иммунной системой имеется прямая связь. Хм, любопытно. Неспроста, выходит, я попал в тело Меченикова, который в моем мире стал одним из главных иммунологов. Видимо, имеет смысл углубиться в эту сферу. «Алексей Александрович, каков план у нас дальше?» — спросил Петрович. «Продолжаем делать сульфаниламид?» «Да, военным понадобится новая поставка на следующей неделе. Так что поднапрягитесь еще немного». «Поднапряжуешься тут! Один работик только что отпросился!» «Но я в качестве исключения решил пойти ему навстречу», — сказал кузнец. «О ком речь?» — нахмурился я. «О Чижикове. Он сказал, что ему через двадцать минут нужно к родственнику больному заглянуть, навестить его. А здоровье родных — это святое», — пояснил Петрович. Я обернулся и взглянул на собирающегося Дениса Чижикова. На моем лице расползалась улыбка, отнюдь недобрая. Святой, говоришь, Петрович?» — произнес я, стремительно приближаясь к Чижикову. «Сейчас узнаем». Денис тем временем менял рабочие ботинки на уличные. Заметив меня, он поднял голову и добродушно улыбнулся. «До завтра, Алексей Александрович. Э, вернее, до понедельника. Даю слово, что со следующей недели буду работать в два раза интенсивнее», — пообещал он. «Родственник заболел. Может, мне помочь?» Не, нет, там ничего серьезного, справлюсь без лекаря. А если ситуация усугубится, обязательно приведу его в амбулаторию. Не приведешь, сказал я и приставил свою саблю к его шее и вжал в кожу так, что по ней побежала струйка алой крови. Лекарский покров уловил знакомые колебания энергии. Что же ты, думала, вечно сможешь прятаться от меня, верховный некромант?